члены правления Солон Кемпфорд, Альберт Торсон, Исаак Уайт, Энтони Юэр, Арнольд С. Бенджамин и Отт Меджес. Все весьма солидные и почтенные джентльмены сидели молча, с неодобрением поглядывая на Кафрата. Но последнего не так-то легко было угомонить.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 Северная компания уже лишилась возможности получать новые концессии, удлинять линии и пользоваться туннелем в конце Лассаль-стрит. Но Кафрод этого еще не знал. Не знали об этом и другие члены правления. Однако это было так. Мало того, Джон Дже Маккенти, стремясь окончательно опорочить руководство Северной компании,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 что наделало немало шуму. Как ни странно, конки на южной и западной сторонах, мало чем отличавшиеся от той, что существовало на северной, отнюдь не вызывали таких нареканий. Рядовые горожане, не посвященные в эти хитроумные махинации, которым так часто прибегают в свои корыстных целях должностные лица,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 а в трудное положение они попали. «Да, у вашей компании будет теперь много хлопот», еще раз повторил он на прощание. Кафрат был в должной мере взволнован и напуган. «Если компании предстоят крупные затраты на перестройку туннелей и другие усовершенствования, то его акции могут сильно упасть в цене». Однако он утешал себя тем, что в результате всех этих мероприятий Конка будет в конце концов приносить хороший доход. А пока что предстояло трудное время.